Благодарности. Мишель, главной причине, по которой я пишу о сильных и независимых женщинах. Митчу Хофману за хорошие советы, превосходную критику и уместные восторги. Дэвиду Янгу, Джейми рабу Эмми Баталье, Дженнифер Романелло, Тому Масьяго, Марти Ортис, Антони Гоффу, Ким Хофман и всем остальным в Grand Central Publishing за помощь на каждом шагу. Аарону и Арлин Прист, Люси Чайлдс, Лизе Эрбах, Венс, Николь Кеннелли, Фрэнсис Джалет Миллер и Джону Ричмонду за вашу поддержку, Марии Рейт и Кэти Джеймс и Спан Макмиллан за вашу огромную работу. Грейс Макуэйт и Линн Гольдберг за то, что держали мое имя подальше. Начальнику полиции округа Колумбия Кэти Ланье за то, что позволило мне увидеть колоссальную часть своей работы. Лейтенанту Моргану Кейну за координацию всего терпения и профессионализм. Полицейскому Робу Каллигара спасибо за обучение и плавание на катере. Полицейскому Реймонду Хокинсу, Спасибо за патруль и глубокие мысли. Прокурорам Джеффри Тейлору и Глену Киршнеру за знание судопроизводства и глубокое знакомство с криминальной системой округа Колумбия. Тому и Бобу за финансовый мозговой штурм. Доктору Монике Смидди, благодаря которой мои криминалистические эпизоды так хорошо выглядят. Доктору Элли Гульерия за твою помощь, как всегда. Бобу Шулю за твои советы и политический опыт. Тан Мою Мукерджи, МД, за медицинский опыт. Победителю благотворительного аукциона имен. Дон, я надеюсь, я воздал этому имени должное. Джули, Мэнди и Келли из Хамилтон, Петрачелли и Сприслер, надеюсь, вам понравились ваши страницы. Линет и Деборе за то, что вы так хорошо делаете. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.